Автомобиль был другой. Его пригнали из фирмы по звонку Ушакова. Прежняя машина куда-то пропала, а водитель ВСЕ ЕЩЕ находился в больнице, голову лечил. Они приехали в Криворожский переулок. Место тихое, почти безлюдное. В доме номер семь никаких офисов, только один подъезд, металлическая дверь и домофон. «Нам кажется, сюда?» Андрей взглянул на неприступную дверь. «Слушай, а кот-то мы не знаем». «Подожди». Женя пошла влево от подъезда. Она увидела прильнувшую к стене дома трансформаторную будку. Просто железный ящик, запертый на ржавый висячий замок. И у этого замка, и у самого ящика был такой вид, будто его давным-давно не открывали. Может быть, вообще никогда». На ящике белой масляной краской красовалось традиционное предупреждение — не открывать высокое напряжение. И привычный выразительный рисунок — зубастый череп с молнией. Но сверху черепа, более бледной краской, почти незаметной, был нанесён странный узор — спираль, лабиринты сплетающихся, сливающихся, скрещивающихся линий, словно затягивающих взгляд в загадочную, непостижимую глубину. Узор, похожий на оттиск загадочной печати, которую она нашла в третьем цеху. Это не может быть случайностью. Андрей Федорович догнал ее. Что ты тут увидела? Женя не ответила. Она приложила ладонь к спирали и почувствовала живой и теплый отклик, как будто коснулась другой ладони. И в то же мгновение висячий замок щелкнул. И раскрылся. Душка выскочила из паза. Женя сняла замок с проушины, потянула дверцу. Дверца со скрипом открылась. За ней обнаружились непонятные перепутанные провода, белые фарфоровые изоляторы. Между двумя медными контактами сверкнула оранжевая искра. Свежо и остро запахло озоном, как перед грозой. И правда, высокое напряжение. «Осторожно!» — недовольно предостерег Ушаков. «Зачем ты это открыла?» «Вот зачем!» Женя указала на фарфоровую пластинку, упрятанную между проводами. На пластинке была нарисована такая же бесконечная спираль. Женя протянула к ней руку. «Не трогай!» — вскрикнул Андрей и попытался удержать ее, но не успел. Женя уже приложила ладонь к спирали и снова, как в первый раз, почувствовала теплоту ответного прикосновения. И тут же вся масса переплетенных проводов и изоляторов, вся высоковольтная начинка трансформаторной будки плавно отъехала в сторону, открыв темный лаз, достаточно широкий для того, чтобы в него мог пролезть человек. Ничего себе, ахнул Ушаков. Женя оглянулась на него с гордостью, мол, зная наших, и стала протискиваться в темноту лаза. «Постой, я первый», — предложил Андрей Федорович, но снова опоздал. Женя уже исчезла во мраке прохода. Ушаков согнулся и полез за ней. Оглянувшись по сторонам, он боялся, что кто-нибудь увидит и отметит их странное поведение. Но, к счастью, переулок был пуст. Дверь потайного прохода тут же закрылась за ними. Они оказались в полной темноте и только слышали дыхание друг друга. Женя двинулась медленно, ощупывая пол ногой перед тем, как шагнуть и держась рукой за сырую стену. Ушаков шел за ней. Путь их был недолг. Через несколько шагов Женя уперлась в какую-то преграду, похожую на дверь. Толкнув ее, она увидела тусклый свет и какое-то помещение, похожее на полутёмный подвал, в точности такой же, как тот, через который несколько дней назад выбралась из третьего цеха. Даже кошка здесь была, только не рыжая, а трехцветная. Она спала в углу на пыльной тряпке и, увидев незваных гостей, выгнула спину арбалетом, растопырила лапы и зашипела, распушив усы. Такой же подвал, да не тот. Здесь не оказалось окошек. Свет давала единственная тусклая лампочка в наморднике из проржавевшей железной сетки. И еще была прочная металлическая дверь, небрежно выкрашенная краской, а на двери ставший уже привычным для Жени узор спирали с переплетающихся, уходящих в непознаваемую глубину линий. Женя задумалась. Она чувствовала смутное беспокойство и тревогу. Если идти за этим символом, то куда он ее приведет в таинственные недра дома, можно ли доверяться этому рисунку, не ловушка ли это? Но сомневаться было уже поздно. Она быстро прижала руку к узору, и дверь в ту же секунду с негромким щелчком открылась. Женя шагнула вперед и тут же поняла, где оказалась. Груды картонных папок и коробок, пустых фанерных ящиков и ржавых деталей. Третий цех. И тотчас же, чтобы отпали уже всякие сомнения, откуда-то из многолетних завалов раздался едва слышный, шелестящий, удивительно знакомый шепот. «Здравствуй! Где это мы?» спросил Ушаков, не отступавший от Жени ни на шаг. Он невольно понизил голос. — Куда это мы попали? — О, это место мне хорошо знакомо. Женя усмехнулась. — Я тут бывала не раз. — Ну и что нам тут делать? Свалка какая-то. — Легендарное место. Бывший завод печатных машин. Третий цех. О нем действительно рассказывают самые необычные истории. Говорят, тут вводятся страшные привидения. Ну да, тут им самое место среди ржавого барахла и бумажного мусора. Женя нарочно шутила, чтобы Ушаков не стала расспрашивать. Она никому не хотела рассказывать, что слышит здесь странный голос и оставляет его обладателю пирожки и конфетки. Но Ушаков не отставал. И зачем мы сюда залезли? Неужели здесь Серебров назначил нам встречу? Не самое подходящее местечко. Судя по знакам, именно в этом цеху. Тут Женя увидела на полу нарисованную мелом стрелку. Видимо, стрелка указывала направление. «Нам туда!» — махнула она рукой, и Ушаков покорно двинулся за ней. Они оказались перед знакомой дверью, через которую можно было попасть на склад. Женя растерялась. Что-то здесь не вяжется. Столько сложностей всего лишь для того, чтобы попасть на склад издательства в царство неподражаемой кладовщицы Валентины? Женя пригляделась и увидела на двери такой же рисунок. Спираль. Лабиринт. Она опять приложила руку к рисунку. Дверь распахнулась с негромким скрипом. Но... Но это был не склад. Они увидели просторное сводчатое помещение со стеллажами, уставленными старинными книгами в кожаных переплетах. Горел камин, мирно постреливая сосновыми искорками. Перед камином стояли три глубоких уютных кресла. В одном кресле, спиной к двери, протягивал руки к огню мужчина. Услышав звук их шагов, он повернулся, и Женя ничуть не удивилась, узнав человека с близко посаженными глазами и бледным шрамом, пересекающим правую бровь. — Здравствуйте. Я ждал вас, — проговорил седой человек, приподнимаясь. — Рад вас видеть. Прошу вас, будьте как дома. — Вы? Удивился Ушаков, который не успел схватить Женю за рукав, и она опустилась в кресло. Кто вы такой? Вообще-то, я рассчитывал увидеть здесь совсем другого человека. Вы рассчитывали встретиться с господином Серебровым, не так ли? Да, но откуда вы знаете? Позвольте представиться: Александр Серебров. Вы? Вы есть серебров? «Да? А почему это вас так удивляет?» «Ну, я вас представлял совсем другим. Ну что же, все мы иногда ошибаемся». «Простите, но я вас, по-моему, уже встречал. Ваше лицо кажется мне знакомым». Женя промолчала. Но у нее перед глазами возник труп на цементном полу третьего цеха: бледное бескровное лицо, бледный шрам, наискосок пересекающей бровь. Да, ей тоже знаком этот мужчина, еще как знаком. А еще этот человек мелькнул на том самом приеме, с которого все и началось. Очевидно, Андрей Федорович тоже его запомнил. Думаю, вы встречали не меня, а кого-то из моих коллег. Коллег? Не понимаю. Дело в том, что мы с коллегами чрезвычайно похожи. Очень легко перепутать. Очень странно. Разве так бывает? Есть многое на свете друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам. Точнее, вашим мудрецам. Дело в том, что я один из хранителей. «Один из кого? Хранителей. Что за хранители?» Голос Сереброва зазвучал гулко и протяжно. Он словно завораживал, гипнотизировал. В глубокой древности, когда люди не умели добывать огонь, они сохраняли язычок пламени, найденный во время грозы или лесного пожара. От этого огонька зажигали костер, который отгонял диких зверей. Вокруг кострища собиралось все племя. От того, как бережно обращались с огнем, зависела судьба и даже жизнь племени. Людей, оберегающих огонь, называли хранителями. Позже, когда люди научились получать огонь трением или другими способами, хранители не утратили свое значение. Они стали жрецами или волхвами и передавали из поколения в поколение мудрость и опыт предков. Мы — хранители, с давних времен храним огонек древнего знания, которое наши предки получили от высших существ. «От пришельцев, что ли?» — спросил Ушаков недоверчиво. Серебров сделал вид, что не расслышал насмешливую реплику. Долгое время мы отвечали за мудрость веков, передавали из рук в руки, из уст в уста науки, пока 500 лет назад не появилось книгопечатание. Это было для человечества таким же огромным шагом вперед, как умение добывать огонь. Впрочем, это долгий разговор, а мне сейчас хотелось бы поговорить не об этом. Вы мне, наверное, что-то принесли? «Старинное сокровище, документ незапамятных времен, очень ценный». «Да, но...» — Ушаков встряхнул головой, как будто пытаясь привести свои мысли в порядок. «Я должен вам сначала кое-что объяснить». Дело в том, что произошло недоразумение с оплатой. Лев Рокотов, через которого я хотел связаться с вами, предварительно перевел деньги на счет, который мне назвал владелец документа. Но сам документ в процессе передачи похитили, и только сейчас мне удалось его возвратить. Так что Рокотов не получил деньги, и он... счет Рокотова можете не беспокоиться». Он повел себя не самым лучшим образом. Вовсе не по доброте душевной поспешил перевести деньги, а просто попытался загрести жар чужими руками, да к тому же перешел дорогу одной очень серьезной организации, так что теперь ему не до вас. Но я, так и быть, урегулирую его проблемы. У меня есть такие возможности. Думаю, он согласится за эту услугу, не требовать с вас деньги назад. А деньги, которые он перевёл, вам, наверное, интересно, что это за счёт? Ну, в общем, это не моё дело» твердо сказал Ушаков. «Я только должен отчитаться перед доверившимся мне человеком, сообщить, что его поручение успешно выполнено». «Вот этого вы, к сожалению, уже не сумеете сделать. Олег Юлиевич Розенберг вчера скончался». «Жаль», — вздохнул Ушаков. «Хороший был человек, светлая ему память». Но он успел узнать, что деньги поступили на счет, так что вы перед ним чисты. Вот этот счет. Серебров достал из кармана листок, на котором была отпечатана длинная цепочка цифр, и протянул его Жене. Женя до сих пор сидела, не особенно прислушиваясь к разговору, поскольку считала, что он ее не касается. Поэтому, когда серебров протянул ей листок, она удивленно возрилась на него. Что это? Ну как же, это счет, на который поступили деньги за этот документ. Вы можете распоряжаться деньгами на свое усмотрение. Я? Почему я? Женя перевела взгляд с листка на Сереброва. Причем тут я? Дело в том, Женя, что Олег Юльевич Розенберг, о котором мы сейчас говорили, ваш дед. Дед? Женя удивленно подняла брови. «Никогда о нем не слышала. Ерунда какая-то. Он Розенберг, а я Кукушкина». «Ну да, но ваш отец получил фамилию своей матери. Она была Кукушкина. Они с Олегом Юльевичем не были женаты, но он в конце жизни захотел позаботиться о вас». Лучше поздно, чем никогда, фыркнула Женя. Серебров сделал вид, что не услышал ее реплику, и продолжил. Олег Юльевич разузнал все о вашем отце, и то, что он узнал, его огорчило. Сын отца явно разочаровал, поэтому он захотел, чтобы именно вам достались деньги. Сумма, конечно, не огромная, но достаточно большая. Думаю, Женя, вы найдете для денег достойное применение. Были бы деньги, протянула Женя, а я-то решила, что вся эта история меня совершенно не касается, что я огребла кучу неприятностей в чужой игре. Все в этом мире взаимосвязано, но я хотел бы, чтобы вы тоже кое-что мне отдали. Что именно? Женя недоумённо взглянула на сереброва и тут же спохватилась: Ах, вы об этом! Она достала из кармана тяжелую круглую бамбушку, рукоятка из твердого черного дерева, металлическая вставка с удивительным волшебным узором. Возьмите, вы, наверное, этот предмет имели в виду. О, да, кивнул Серебров. Мы очень долго искали этот артефакт. Мой коллега заплатил за него жизнью. Могу я узнать, как эта печать попала к вам? Случайно. Совершенно случайно. Жене не хотелось рассказывать хранителю о существе, которое обитает в третьем цеху. Она и сама-то в него не очень верила. И хранитель, кажется, понял ее. Он кивнул и едва заметно улыбнулся. Молодой Аган шел по улице, размышляя. Он остался без крова над головой, без средств к существованию, впереди неизвестность. У него были только планы, блестящие планы, обещающие богатство и благополучие. Но для их осуществления требовались деньги, и немалые деньги. А где их взять? Он вспомнил мастера Леонардо, хозяина дома в Черном лесу. Тот говорил о какой-то тайне, которая преобразит мир, обещал Агану славное будущее, но пока его обещания ничего не стоили. Не больше, чем тот листок, который мастер Леонард вручил ему перед расставанием. Яган достал листок, взглянул на него. Отменный шрифт, прекрасные буквы. Он поднял голову и понял, что находится возле мастерской Герра Мюнстера. Мастер все еще занимался своим делом, но дела у него шли куда хуже, чем прежде. Он постарел и одряхлел. Глаза его видели хуже, рука дрожала, и знаменитый почерк испортился. Один из его бывших подмастерьев открыл собственную мастерскую и переманил почти всех заказчиков. Теперь ему заказывали судебные жалобы и прошения на высочайшее имя, да любовное письмо он мог написать куда лучше своего бывшего учителя. У него переписывали латинские учебники и псалтыри, требники и часословы, не говоря уже об индульгенциях. Старику Мюнстеру остались только самые простые дешевые работы, списки товаров для небогатых провинциальных купцов да письма, которые приезжие отправляли к себе домой. Почти все его ученики переметнулись в новую мастерскую, а те, кто еще остался, были мало на что годны. Держали сток в руке, и Аган переступил порог к мастерской гера Мюнстера. Вот и сейчас старик трудился над каким-то письмом. Из-за плохого зрения он так низко склонился над листом пергамента, что едва не водил по нему обвислым носом. Услышав шаги, он оторвался от работы и поднял подслеповатый взгляд на агана. Иаган подошел к столу мастера. Здравствуйте, Герр Мюнстер». «Это ты, мальчик. Как ты вырос, однако. Ты не подумал над моим предложением?» «Каким предложением, гермастер?» «Помнится, я предлагал тебе идти ко мне в ученики. Хотя ученики неблагодарны. Рано или поздно они предают своего учителя. Даже Христос... Простите, гермастер... Но я уже вышел из того возраста, когда пристала идти в ученики. Твоя правда, мальчик, твоя правда. Гермюнстер вдруг заметил листок в руках Агана и с неожиданной ловкостью выхватил его. Что это у тебя, мальчик? Иоган не успел ответить. Старый песец поднес листок близко к глазам и принялся водить по нему носом, будто принюхиваясь. «Славная рукопись», — проговорил он, наконец, — «удивительная рукопись». «Это твоя работа?» «Нет, господин Мюнстер, это...» Песец, однако, не слушал его. Он снова уставился на листок, завороживший его — Необыкновенная рукопись, как ровно выведены все буквы, однако одной отличная работа. Если это ты написал, я охотно взял бы тебя в свою мастерскую. Нет, господин Мюнстер, это не я. Улыбка тронула сухие губы старика. Дьявольски хорошая работа. Да я бы продал душу дьяволу, чтобы так писать. Может быть, не нужно продавать душу? Может быть, я могу вам помочь, Гермюнстер? Ты? Чем ты можешь помочь мне, мальчик? Ты же сказал, что это не твоя работа, а у меня уже никудышное зрение, да и рука не та, что прежде. Я могу помочь вам, если вы поможете мне. У вас есть деньги, Гермюнстер? «Деньги?» Мастер подозрительно покосился на Ягана. «Почему тебя интересуют мои деньги, мальчик? Почему всех интересуют мои деньги?» «У меня есть план. Я придумал машину, которая заменит сотни песцов. Для этого мне нужны деньги». «Это выдумки, мальчик. Это детские сказки». «Надо же! Машина вместо песца! Такому никогда не бывать!» Старик бормотал еще что-то. Он пыхтел и колокотал от возмущения, как закипающий чайник. Тут иоган увидел на полу испорченный с одной стороны листок бумаги, подобрал его, положил на стол чистой стороной кверху. Затем достал из кармана печать, подаренную ему хранителем, хозяином Сильверберга дохнул на нее и оттиснул на чистом листе. Произошло чудо. На бумаге появились витиеватые буквы. Они сплетались и расплетались, как виноградные лозы, менялись на глазах, выстраиваясь в слова и целые тексты. Но на этот раз Иоган не поддался их магии, а вот старый мастер не мог оторвать глаз от волшебного видения. Его словно затянуло, закрутила невидимая беспощадная воронка, унося в иной лучший мир. Испуганный Аган схватил старика за руку. Вдруг где-то совсем рядом раздался резкий и хриплый звук, будто в мастерской каркнул ворон. Господин Мюнстер вздрогнул и опомнился. Он с трудом оторвал взгляд от оттиска печати. Он посмотрел на Агана, как будто только сейчас увидел его. «И много денег тебе нужно, мальчик?» «Мне понадобится сплав на основе свинца, место в мастерской, опытные работники». «Короче, сколько тебе нужно денег?» «Думаю, 600 гульденов должно хватить. Ну, на всякий случай, пусть будет 700». «700 гульденов — это большие деньги, просто огромные». Старик снова уставился на листок с оттиском. глаза его вспыхнули, как будто он помолодел. «Знаешь, мальчик, за то, чтобы вернуть былую славу своей мастерской, мне не жаль отдать все свои деньги. Семьсот так семьсот. Покупай все, что тебе нужно» оган на мгновение прикрыл глаза, и ему привиделись сотни тысяч шелестящих страниц, высокие полки, заставленные толстыми томами, огромные залы, в которых за длинными столами сидят сотни людей, склонившихся над книгами. Все это будет, и все благодаря ему. В понедельник Женя открыла дверь редакции и увидела, что две престарелые сотрудницы пьют чай с конфетами. «Женечка!» — всплеснула руками Анастасия Ильинична. «Господи, ты жива! Где ты была?» «Женечка, дорогая, куда ты пропала?» Софья Петровна даже встала со стула. «Мы уж тут всякое передумали!» «Надо же! Женя всего-то отсутствовала два дня, а потом подоспели выходные». «А с чего вы так всполошились?» — удивилась она. «Как? Ты не знаешь? Наша-то Альбина попала в аварию. Убилась насмерть!» Захлебывалась новостью Настасья Ильинична. «Такой ужас! Такой ужас!» Из полиции приходили. Сказали, что сгорела в машине. Одни уголья. «А Лера?» «Нет, ты не поверишь!» Вступила Софья Петровна. «Леру взорвали на Витебском вокзале». «На Витебском?» Женя плюхнулась на стул. «Да что она там делала?» «Вот уж не знаем», — Настасья Ильинична и Софья Петровна переглянулись. «И ты еще пропала. Мы уж подумали, что мор напал на молодых сотрудниц». Все в порядке, дорогие. Я с вами навеки», — усмехнулась Женя, принимая от Настасьи Ильиничны чашку с чаем. «Расскажите поподробнее». «Ох...» Я совсем забыла. Нужно же на склад сходить. После обеда придет Овчинкин. Нужно принести две пачки его мемуаров, всполошилась Софья Петровна, страдальчески вздохнула, привычно закашлялась и пошла в угол за тележкой. Софья Петровна, не мучайтесь, я схожу. Женя опередила ее, взяла тележку. Давайте, пока чаю попьем, хорошо? Куда спешить? Сходишь? Софья Петровна удивленно взглянула на нее и сразу перестала кашлять. Это очень мило с твоей стороны. Я просто не ожидала, действительно не ожидала. Наташенька, плесни мне еще кипяточку. После чая Женя достала из холодильника ореховый тортик, который купила утром перед работой, поставила его на тележку и выехала в коридор. Возле лифта, как обычно, ошивался Георгий, охранник из Залеби. Он демонстративно курил около таблички «Курение запрещено». Увидев Женю, плотоядно ухмыльнулся и проговорил голосом волка из мультфильма «Красная шапочка». «Куда это ты, девочка?» «Никак на склад!» Женя не успела ответить, потому что двери лифта открылись и вышел Ушаков. Он был великолепен. Костюм, сшитый в Лондоне, итальянские ботинки и галстук ручной работы. И выражение лица соответствующее. При виде высокого начальства Георгий подперхнулся и едва не проглотил сигарету. Ушаков, однако, его не заметил. Он смотрел только на Женю, как будто вокруг больше никого и ничего не было. — Привет, — сказала Женя. — Давно не виделись. — Добрый день, — он улыбнулся. — «А ты что тут делаешь?» «Как что? Работаю. Ты ведь меня не уволишь за два прогула?» «За два, говоришь?» — он хмыкнул. «Нет, за два не уволю. Вот если бы за три...» Георгий смотрел то на Женю, то на Ушакова. В глазах его зашкаливало изумление. Он застыл на месте и стоял столбом, как полный кретин, не догадываясь хотя бы отойти в сторонку. Ушаков наконец запомнился, заметил охранника и потянул Женю за руку к окну. «Послушай», — заговорил он, мучительно подбирая слова, — «я... то есть ты... А, понимаешь, я хотел позвонить, но... у меня мобильника нет. Сегодня куплю», — перебила его Женя. «Столько дел!» — к родителям заезжала, предлагала им квартиру разменять. «Теперь хватит денег на доплату». «Представляешь, они пять лет в разводе, а живут в одной квартире. Так не захотели. Привыкли, говорят. Если что, хоть стакан воды будет кому подать. Вот уж странные они у меня». «Ты должна мне все про себя рассказать», — перебил ее Андрей Федорович. «Я же ничего про тебя не знаю. И я про тебя». «Жень, я соскучился. Я, знаешь, привык, что ты все время со мной». Он наклонился к ней близко-близко. Мимо просвистел к выходу совершенно обалдевший Георгий. «Теперь будем часто видеться», — успокоила Женя. «Я работу бросать не собираюсь, а то старушки совсем без меня растерялись. Ты подыщи кого-нибудь вместо Альбины, глядишь, и дела пойдут в гору». «При чем тут работа? При чем тут место Альбины? Евгения, оставь женские штучки, я о другом говорю». Похоже, он рассердился. У меня самого полный завал. На два дня нельзя фирму оставить, но надо же что-то делать. Ты о чем? Спросила Женя с самым невинным видом. А нас? Короче, сегодня после работы жди меня. Поедем куда-нибудь. Поговорим и все решим. Ты согласна? Вот интересно, что он собирается решать, подумала Женя. Ну ладно, послушаем. Ой. Я пойду, пожалуй, а то скоро Овечкин придет за книгами, то есть э, Овчинкин. Овчинкин? Кто такой Овчинкин? Удивленно поднял брови Ушаков, но Женя уже вошла в лифт и нажала кнопку первого этажа. Она вышла из кабины, пихая перед собой тележку, прошла по знакомому коридору, толкнула тяжелую дверь. Вот и третий цех, груды пустых ящиков и коробок, горы заржавленных никому не нужных станков. Женя припомнила, как входила сюда, словно в страшный заколдованный лес, как ей мерещились в темноте злобные глаза, липкие руки, тянущиеся к ней, как слышались из всех щелей таинственные голоса. Как давно это было! Как она изменилась с тех пор! Теперь она знает, чего на самом деле стоит бояться. А тот, кто живет в этом странном месте, наверное, это друг. И она пришла сегодня, чтобы напомнить ему об их дружбе. Послышался знакомый шорох, и тихий голос прошелестел. «Здравствуй!» «Здравствуй!» Женя протиснулась между грудами ненужного мусора, подошла к знакомому ящику, поставила на него тортик. «Я тебе кое-что принесла. Угощайся». Между ящиками что-то зашибуршало, и Жене показалось, что она увидела едва различимый голубоватый туман. «Вот ты какой!» — сказала она и вздрогнула от неожиданности. Из-за ящика выскочил серый котенок с белым пятном на мордочке, смело приблизился к Жене и потерся ее ногу. Какой ты миленький! восхитилась Женя, наклонилась, чтобы погладить малыша, но котенок отскочил и тихонько мяукнул. В следующий раз принеси колбаски.